«Вот именно», — подумала Жили. и «Я знаю Йова. «И о чем этот фильм?» — спросила она рассеянно. «Как раз этого никто не должен был знать до самого просмотра», — отрезал Рональд. «Никто. Так записано в контракте. Секретность в данном случае. Нерв продвижения на рынке. Если хочешь, чтобы все пришли смотреть, нужно, чтобы никто ничего не знал заранее». И вы закупили по баснословной цене фильм, о котором никто или почти никто ничего не знает? Прежде чем прийти ко мне, король уже предлагал его нескольким продюсерам. Три-четыре человека из тех, кто решает, видели этот фильм. А в нашем деле появление этих четверых говорит само за себя. «Вы тоже к ним относитесь?» «Нет, я всего лишь посредник. Я свожу финансирование с тем материалом, который мне предлагают. Вот и все. И можешь не сомневаться, меня так и распирает от любопытства: 75 лет в друзьях уникальное творение. И ничего мне не сказать, не показать, и продать все этому. Но тут он вдруг вспомнил, что находится в доме этого, и ждет, когда привезут тело этого. Жили, стало его жаль. Вы купили нечто, чего вы не видели? Да, через посредников. Притом не какая-нибудь мелкая сошка. Открылись все краны легальных денежных потоков. Они хотят превратить это в событие века. Затем прибыл король. В гробу, завинчанном наглухо, напоминавшим его собственный дом. Все стали подходить по очереди, кроме Сюзанны. Жили пошла за ней к выходу. На улице она шла за ней на некотором расстоянии, а потом обогнала ее на лестнице в метро на станции «Помп». И, подвернув лодыжку, развалилась прямо перед ней, крича от боли с итальянской несдержанностью. Сюзанна бросилась к ней. «Как дети?» — спросила Жюли в промежутках между двумя потоками ненормативной лексики из самого сердца Рима. «Жюли?» — удивилась Сюзанна, склонившись над ее ладышкой. «Как дети?» — повторила Жюли ей на ухо. «Хорошо», — прошептала Сюзанна. «Очень хорошо». «Кто-то подкинул кассету матери Бенджамена. По ней определили, что вы невиновны, и запись тому подтверждение. Но они там не слишком торопятся. Вы их знаете». «Кассета?» Подошел какой-то прохожий, заявив, что он врач. Но едва он прикоснулся к лодыжке Жюли, как тут же вскочил, как ошпаренный. Жюли подняла страшный крик, сдабривая итальянскую речь перцем ругательств. Ma che va, stronzo! Guarda che me la rompe davvero la caviglia. Ah, ancefalitico! Ma vedi, danna a fanculo! Le mani addosso la metti a quella pimpinara de tua sorella. Sto ti хочешь от меня, скотина? Нет, посмотрите, он мне ногу сломал, идиот недоделанный. Ah, oh, кретин! Иди ты к дьяволу, недоносок. grabli, грабли, сестрицу свою хреново будешь лапать. Италянский Целителя смело ураганом римского бешенства. «Мне пора встретиться с Жервезой», — быстро заговорила Жюли. «Это просто. Она заходит к нам время от времени. Кажется, она очень привязалась к Верден. За вами следят, Сюзанна». «А за кем сейчас не следят? Вас ведь тоже разыскивают? Этот мнимый врач? Это был полицейский? Или поклонник? Он шел за вами уже 10 минут». «Ну вот, спугнули мою судьбу». «Сюзанна». «Мне нужно встретиться с Жервезой и как можно скорее».